Занятие 11. Избежание, противодействие. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Теперь вы готовы перейти к отсчёту от 50 до единицы вместо прежних от 100 до единицы.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 Теперь мы знаем, что содержание нашего сознания ведёт к оздоровлению, которое для большинства из нас является высшей реальностью. Без хорошего здоровья мы лишены радостной семьи, работы, путешествий и творчества. Перед лицом болезни эти реальности безнадёжно угасают. Наука неохотно допускает важную роль разума в реальности, но признание этого становится все более широким. Психиатры, вероятно, первыми из врачей начали серьезно относиться к разуму как к фактору здоровья. Ныне к этому подключаются эндокринологи и молекулярные биологи, врачи, находящиеся на переднем крае борьбы за здоровье, Такие как дантисты и акушеры тоже признают воздействие разума. Психонейроимнология теперь имеет собственный журнал Advances, где вещи, о которых прежде лишь шептались, исследуются под ярким освещением научной методологии. Речь заходит, например, об обезьянах, которые, будучи разлучёнными со своими матерями, выказывают снижение сопротивляемости болезням, но иммунная система которых вновь укрепляется, когда они возвращаются в привычную среду, где находят поддержку. Другой пример. Исследование, проведённое среди мужей женщин, умирающих от рака, У этих мужчин выявлено снижение сопротивляемости болезням. Ещё приводился пример человека, у которого в результате использования расслабленного визуального воображения замедлился рост опухоли, которая однако вновь начала быстро расти после прекращения занятий. Редактор журнала Природа Джон Меддокс сообщает о том, что по мнению некоторых психонейроиммунологов, любое состояние разума порождает усиление или ослабление иммунитета. В сообщении утверждается, что у астматиков в медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые проделали воображаемое путешествие по своему телу с целью помочь повреждённым клеткам Снизилась потребность в лекарствах и улучшилось дыхание. Противодействие со стороны медиков, профессионалов. Борьба за понимание роли разума в нашем здоровье не обходится без своих мучеников. Многие врачи, признавшие роль разума, подвергались нападкам со стороны местных медицинских ассоциаций и стоящей над ними Американской медицинской ассоциацией. Медицинские власти не давали проходу доктору Карлу Саймонтону, одним из первых, применившим часть метода Сильва в лечении своих пациентов. Даже сегодня, если вы... Пользуетесь своим разумом в присутствии больного человека с тем, чтобы помочь ему, вас могут обвинить в занятиях врачебной практикой без лицензии. Я предпринял усилия с тем, чтобы защитить от подобных обвинений тех, кто практикует метод Сильва, воображать больного человека обретающим здоровье, находясь в состоянии медитации, настолько близко к молитве, Если это не одно и то же, что я основал некоммерческую корпорацию, которую назвал экуменическим обществом и под эгидой которой люди могут безопасно входить в палату больного и пользоваться лечебными методами. Эта идея ведёт своё происхождение с 1950-х годов, когда Я ещё только разрабатывал метод Сильва и пережил свою долю нападок со стороны авторитетов разных уровней. Однажды мне позвонил окружной прокурор и попросил заехать к нему. Когда я прибыл, секретарша провела меня в его кабинет. Он вежливо поздоровался и пригласил меня присесть. Мы знали друг друга с детства и обращались друг к другу по именам. Но в такой официальной обстановке приятельские отношения уступают место службе закону. "ХЗ", сказал он. "На тебя есть жалоба. Один врач жалуется, что ты лечил одного из его пациентов. Он говорит, ты занимаешься врачебной практикой без лицензии. Так что ты там натворил?" "Я объяснил, что то, что я делал, скорей походила на молитву, чем на что-либо иное. Выслушав мои объяснения, окружной прокурор уверил меня, что врач уголовное дело не возбуждал. Вот если бы пациент пожаловался, сказал он, то было бы возбуждено дело, но пациент жаловаться отнюдь не собирался. Он был признателен за лечение. вышло так, что я даже не знала об этом случае лечения, пока окружной прокурор не вызвал меня. Доктор прописал этому пациенту серию инъекций по две в неделю в течение нескольких недель. Тем временем пациент решил посещать мои собрания по пятницам. Он принимал участие в ментальных упражнениях, которые я проводил в начале каждой встречи, и в результате его болезнь исчезла. Я даже не знал ни о существовании проблемы, ни о ее разрешении. Пациент перестал ходить к врачу. Но однажды случайно встретился с ним в городе, и тот спросил его, почему вы перестали приходить на уколы? — Потому что меня вылечили там, — ответил пациент, имея в виду место собраний кружка Сильве. Именно тогда доктор пожаловался врачу. окружному прокурору. Ну у сывого окружного прокурора были родственники, регулярно посещавшие мои пятничные занятия. Он завершил наш разговор, посоветовав мне, как можно избегать подобных проблем. Я поблагодарил себя с тем, что в моём движении участвуют родственники некоторых официальных лиц города и графства. и пришёл к идея учреждения экуменического общества. Оппозиция со стороны церкви не только врачи создают проблемы сторонникам метода Сильва. Многие местные церковные деятели тоже принимают в этом участие, даже те, кто лично знал людей, которым я помог, не хотели верить в эффективность моих методов, пока не увидели их действенность своими глазами. Однажды мне позвонил один священник, которому я когда-то помог. У него был друг, тоже священник, болевший раком пищеварительной системы и уже перенесший три крупные операции. Больной священник страдал постоянной лихорадкой и поносом. Он уже снял с себя служебные обязательства и удалился на покой. Мой друг попросил меня помочь, несмотря на то, что местное духовенство предостерегало прихожан от участия в кружках Сильва, внушая им, что я посланник дьявола. Я спросил моего друга священника: "Ты хочешь сказать, что твои братья-священники позволят мне войти в здание, чтобы повидать больного?" Я сделаю так, что никто не побеспокоит тебя, уверил он меня. Как только я вошёл в комнату больного, другие священники оставили нас наедине. Я подержал больного за руку, хорошенько запомнил его лицо, голос и рекомендовал ему выпить полстакана воды на ночь и допить вторую половину утром. Потом я сказал, что вернусь через 3 дня посмотреть на его самочувствие. Дома, тем же вечером, я завершил программирование на расстоянии. Я объясню этот метод подробно несколько позже в этой книге. Через 3 дня я вернулся, и священник сказал, что ему стало значительно лучше. Температура упала, понос прекратился. Теперь у него был нормальный стул, и отношение его изменилось, как и отношение других священников. Таким образом, его исцеление принесло двоякую пользу. Отныне при каждом моём появлении священники приветствовали меня куда более сердечно. Месяц спустя этот священник отправился отдохнуть в Испанию и, вернувшись, Вновь принялся служить. К моменту написания этих строк он еще жив. Противодействие сменяется предположением. Уже выросло новое поколение, а профессиональные врачи до сих пор относятся к методу Сильва со скептицизмом. Но движение вперед есть предположение. Церковники вместо того, чтобы говорить, что мы от дьявола, вспоминают о том, чем занимался Рабби Иисус во время своего пребывания на земле. Они также вспоминают о его заповедях и теперь они говорят: "Предположим, что то, что говорил Иисус, правда". Медики, профессионалы продолжают бить в барабаны за строгое алопатические подходы. Но в некоторых медицинских кругах уже поговаривают так. Предположим, что в данном случае разум используется. Были дни, когда мою жену стыдили соседи, а детей дразнили в школе, но это время прошло. Техасский городок Ларедо ныне нанесён на карту. по меньшей мере отчасти благодаря тому, что в нем находится международная штаб-квартира метода управления разумом по Сильва, насчитывающего миллионы выпускников. Пользу от него получило бесчисленное количество людей, выпускников, членов их семей, друзей. Практикуясь каждое утро, вы накапливаете ваши ожидания и веру в эффективность метода. Чем больше вы ожидаете и верите, тем меньше остановок будет на вашем пути и тем более потрясающим будет ваш успех. Недавно почвший олтер Рассел, один из участников открытия тяжёлой воды, которая явилась притечей атомного века, архитектор, скульптор создавший образы трех президентов, композитор, писатель и обладатель многих других талантов, однажды услышал от одного своего почитателя. «Вы, должно быть, обладаете исключительной верой. Я вообще ни во что не верю», — отрезал Рассел. «Я знаю. Вы тоже скоро будете знать. Вы овладеете альфа-уровнем, Вы будете способны помогать своему телу и телам других людей исцеляться, а потом вы сможете решать другие проблемы. Сотни врачей всех специальностей прошли обучение по методу Сильва, так же, как и многие сотни медсестёр. Крупнейшие корпорации посылают своих ведущих специалистов на учёбу с тем, чтобы они научились активизировать больше разума. Бухгалтеры, инженеры, рабочие, учителя, родители и дети из всех слоёв общества ныне проходят подготовку с целью повысить свою интуицию, созидательность и способность решать проблемы. Метод Сильвы поможет вам решить многие проблемы, но начать легче всего со здоровья. Здоровье высший приоритет для нейронов мозга. Когда ваш разум программирует эти мозговые клетки на то, чтобы они действовали в сторону улучшения здоровья, они с готовностью соглашаются.